Уильям Теккерей. «Вергенцы». Роман. Том 1. Издательство «Правда». Москва. 1991 год. Читает Зоя Кваснюк. «Вергенцы» — исторический роман одного из крупнейших мастеров английского реализма XIX века Уильяма Теккерея. 1811-1863 годы. В произведении дана широкая картина жизни Англии и Америки второй половины XVIII века. Показана война за независимость североамериканских колоний 1775-1783 годов «Культурная жизнь того времени».